Разглядывая свою жену, которая стратенно подводила теоретическую базу, чтобы меня держать возле своей юбки, краем глаза наблюдал за соратниками. Некоторые, как Артемьева, делали вид, что все так и нужно. Некоторые, как Вяткин, Воропаев и Малой, опустили глаза. Неприятно им, что перед ними командир остроят. Строговый Ковальчук одобрительно кивали, поддерживая жену. Света. — Да я все прекрасно понимаю, но бывают ситуации, требующие моего обязательного присутствия. — Да, бывают, но не так часто, как ты тут хочешь представить. А вот тут я уже начал злиться, очень не люблю, когда начинают загонять в угол даже самые близкие люди. — Тебе не кажется, что я сам в состоянии определить, что, где и как должен делать? Вроде как не дитё, а не разумное. Светка уже поняла, что перегнула палку, поэтому тон разговора немного сменила. «Сережа, ты не совсем правильно понял. Сейчас Аргулов — это образ, который люди связывают с надеждой на порядок и выживание. К твоему сведению, когда просочилась информация, что с тобой что-то случилось, вплоть до возможной гибели, нам с трудом удалось удержать людей от паники и заставить дальше выполнять свои обязанности». Эта новость меня сильно остудила. Жена, мгновенно сориентировавшись в изменении моего настроения, сразу пошла в атаку, но уже не столь напористо и категорично. Ты пойми, тут все держится только на твоем авторитете. Если с тобой что-то случится, это будет началом конца. А тем более на себя посмотри. Сколько раз за последнее время тебя били, в тебя стреляли. Да на тебе живого места нет. Свет, ты права. Обещаю в будущем более осторожно относиться к своей деятельности. Ага, сейчас, как же, поверила она мне. Думаю, вечером, когда останемся наедине, еще раз попытается мозги мне прочистить. Подумал про себя, увидев легкую гримасу на ее лице. Так, проблемы моей безопасности обсудили. Что тут еще нового? От Дегтярева есть известия От Дегтярева нет, а вот с той стороны группа наблюдателей у нас пасется под боком не меньше недели. О как! Интересные делишки здесь творятся. Можно поподробнее? Слово взял малой. Товарищ майор, тут их по радио перехватили. Мы с ребятами и полазали в том районе, там, где аэропорт был, и нашли пару наблюдателей. А дальше — дело техники. В небольшом домике засели. На крышу антенны выставили, так и сидят. С чего взяли, что это народ из военной разведки? Замолова ответила Артемио, все это время отмалчивающаяся. Экипировка, явно не агрессивное отношение к нам, и во время сеансов связи ответный абонент находится в Одесской области. Они что, на открытых частотах выходили? Нет, все кодировано, но комплекс радиоэлектронной разведки, что оставил Дегтярев, Позволю отследить сеанс связи. Они обнаружили, что вы их нашли. Катя усмехнула, спрячу улыбку, а малой дело на равнодушно ответил. Да приветик им оставили. Немного еды, и воды и термос с кофе. Да уж, кто меня так регулярно обнаруживал? Надеюсь, о порядке связи с ними договорились? Конечно, частоты, ключи шифрования каналов и позывные оставили им записки На указанном канале они три раза щелкнули микрофоном, что можно однозначно расценить как контакт. Прекрасно. Что там произошло с Васильевым и Шестаковым? Взгляды всех присутствующих обратились к Светлане и Кате, которые, видимо, принимали самое активное участие в недавних событиях. Слово взяла Артемио. Она спокойна, практически без эмоций, что для знающих ее людей было знаком сильного раздражения, или даже сдерживаемой злости, начала излагать историю за заезжей разведгруппы. По агентурным каналам прошла информация о появлении в окрестностях города некой группы, которая старается оставаться незамеченной. Состав принадлежности задачи были неизвестны. Мы сначала предполагали, что это военная разведка шуршит. Но по данным кукушек, которые пасли вояк достаточно долго, они сидели в окрестностях аэропорта, и носа не высовывали. Что радиоперехват? Практически ничего. Пару раз связывали с кем-то на Украине, но точно ничего узнать не удалось. Слишком короткие шифрованные передачи. Татар отработали. Не их происки. В общем, решили им троянского коня подсунуть. Одиночная машина с двумя нашими бойцами гоняла пару дней, пока Васильева это не достала, и он не поехал сам с Шестаковым. Вот они как раз и попали. благодаря радиомайкам их нашли и взяли. Судя по вашим лицам не все так весело было. Да, одного нашего сильно зацепило. нольга но говорит, что все будет нормально. Понятно, о гости. 9 человек взяли практически всех в разной степени целость. Большинство контузии от светошшуовый гранат. Допрос проводили. Да, по горячим следам кое-что узнали. «Херсонцы?» «Они. Та группа, которую Черненко ожидал». «Кстати, как он там?» «Тяжелый, но вроде потихоньку выкарабкивается». «Это все?» «Почти. Один из херсонцев обмолвился, что они как-то случайно выпасли еще интересных наблюдателей. Армейцев?» «Да как раз и нет. По времени армейцы сидели у себя в аэропорту и носа не показывали. Так что тут у нас третья сила нарисовалась». Да уж. Что предприняли? Те же меры безопасности, когда херсонцев вылавливали. Плюс патрули снабжаем камерами и тепловизорами. Пока только это. Хорошо. Пока оставляем все как есть. С херсонцами я сам чуть попозже побеседую. Теперь давайте думать, что будем делать дальше. Сейчас на повестке дня самое главное — это восстановить окно под Севастополем и планомерно перебросить окруженные части из-под Борисполя в Крым. Тем самым мы изменяем баланс сил на юго-западном фронте, полностью меняем весь ход событий в Крыму. Тем более немцы начали операцию по уничтожению окруженной группировки, и время уже пошло не на дни, а на часы. Второе. Считаю, что в наших интересах начать постройку еще двух порталов в защищенных местах. Бункер в Симферополе, возле железнодорожного вокзала и в Перевальном. И там, и там есть обширные гаражи, что позволят построить установки приемлемых размеров для отправки бронетанковой и грузовой техники. И я больше склоняюсь к железнодорожному вокзалу. Там есть тепловозы с мощными дизелями, которые можно использовать в качестве энергоустановки портала. Если проложить ветку поближе к бункеру, то можно обеспечить подвоз необходимого оборудования по железке, а увеличение грузопотока в ближайшее время я не исключаю. Светлана не утерпелась задала вопрос. «А в Перевальном зачем?» «В случае начала вооруженного конфликта, а это нас ожидает ближайшие полгода, в Перевальном легче всего держать оборону». Ковальчук согласно кивнул головой. «Да, в принципе, мы и хотели предложить нечто подобное. Вот только грузы туда далеко возить». «Ну...» Но вот так и сделаем но ковальчук не угомонился решил уточнить скажи командир а почему бы не сделать портал на машине и не попробовать помотаться найти точки с самыми лучшими условиями выхода тоже думал над этим только вот при настройке системы нужно жестко фиксировать волновую линзу и при работе установки идут вибрации что может привести к сбою фокусировки и выбросу энергии в окружающее пространство Пока только стационарные и жесткие укрепленные установки. Понятно. Нечто подобное я и ожидал. Кстати, а кто тогда будет заниматься новыми установками? Сам ты не потянешь. Придется Борисыча из Москвы отзывать. Да, тут ты прав. Тогда делаем так. Света, Катя, на вас подобрать замену Борисычу для отправки в Москву. Я займусь настройкой установки. Надо вытягивать наших из Севастополя. Тут и у самих дел по горло. Артемио, как бы между прочим, сообщила: В качестве замены Борисычу можно послать двух человек. Кого-то из офицерского состава и Воропаева. Парень очень даже неплохо освоился с компьютерной техникой и чуть ли не живет с нашими компьютерщиками. Дождавшись общего внимания, она продолжила. Отправить профессионального компьютерщика было бы неплохо, Но сами знаете, какие они языкаты. Точно начнут трепаться и выбалтывать вещи, за которые запросто могут устроить несчастный случай. Тут подал голос Ковальчук. «Ну почему же? Есть толковый парнишка. Сержант Яковенко. Фамилия у него такая. И повоевал, и язык за зубами держит. И в компьютерах очень хорошо разбирается. Наш человек. Мы сейчас его частенько привлекаем для настройки наших систем слежения». Он на той стороне был? Да, даже с немцами повоевать умудрился немного. Из гранатомета немецкую троечку сжег. В общем, надежный парень. Я внимательно слушал старшего лейтенанта, потом перевел взгляд на Катерину, которая кивнула, подтверждая слова Ковальчука. Понятно. Сержанта срочно откомандируйте к нам в техническую группу. Я с ним побеседую. А потом буду принимать окончательное решение. Кстати, а почему не Марины, ни Оли не вижу? Как там обстоят дела с ранеными, и в особенности с Черненко?» Света, как школьница, поднял руку, помахал ладонью, привлекая внимание. «У них операция. Одному из херсонцев стало плохо, слишком сильно его от травматической пулей приложили. Началось внутреннее кровотечение. Сейчас они с Гришиным срочно делают операцию. А Черненко... «Тяжело, но пришел в сознание». — Понятно. Совещание закончено. Если что, я с каждым свяжусь в отдельности. Когда люди начали выходить из медицинского бокса, я обратился к Ковальчуку. — Юра, ты и своего сержанта пришли побыстрее. У меня для него есть интересное задание. — Не проблема, командир. Сегодня же вечером с патрулем привезу. — Вот и ладушки. Через час после плотного обеда я уже не мог сидеть без дела поэтому бегло пролистал видеофайлы с записями допросов пленных бойцов с нас нквд которые пытались атаковать бункер из 41 -го года по роду работы в службе безопасности банка не раз наблюдал за допросами всяких мошенников и не вполне честных людей а частенько и сам проводил беседы поэтому с интересом просматриваю эту информацию в принципе все было практически как говорил строгов Но была пара нюансов, которые меня немного напрягли заставили поволноваться. Нет, дело не в капитане, его так проверяли не раз и не два. Да и вряд ли руководство НКВД могло так -то тонко просчитать, что Строгов станет одним из нас. Он всего лишь волкодав, боец, а вот поведение двоих пленных меня немного заинтересовало. Уж как-то немного они выпадали из команды боевиков-профессионалов. Тут нечто иное. Скорее всего, оперативники, которых специально нам подсунули таким вот экзотическим способом. Скорее всего, оппоненты рассчитывали на то, что у нас нехватка людей, и после определенной проверки зачислим их в отряд. Вряд ли они сами в курсе, но наверняка имеют жесткий приказ на подчинение в определенных условиях. Такие вот кроты. Знают ведь гады, что мы в состоянии мозги им выпотрошить, вот и сработали народ в темную. Значит, от пленных надо избавляться в любом случае».